Опера все еще гудела. Половина зрителей вышла наружу, а вторая половина предпочитала отираться внутри на случай дальнейшего развития событий. Оркестранты толпились в своей яме, готовясь требовать премиальные за игру «Под страхом призрака». Занавес опустили. Кое-кто из хора оставался на сцене, другие отбыли, чтобы принять участие в погоне. Царила наэлектризованная атмосфера, характерная для моментов, когда нормальное течение цивилизованной жизни нарушается коротким замыканием. Агнессу кидала от одного слуха к другому. Призрака изловили, и им оказался Уолтер Плюм. Призрака поймал сам Уолтер Плюм. Призраку удалось скрыться. Призрак мертв. Повсюду вспыхивали споры. «А я все равно не могу поверить, что это был Уолтер. Да вы подумайте сами. Уолтер! А что будет шоу?» Нельзя же его вот так взять и остановить. Мы никогда не останавливаем шоу, даже если кто-то умирает. Но когда кто-то умирал, мы все-таки прерывались. Ну да, ну ровно на то, чтобы убрать тело со сцены. Агнеса зашла за кулисы и чуть не споткнулась обо что-то. Прошу прощения, — автоматически произнесла она. Это всего лишь моя нога, — ответил голос матушки ветровозк. Ну и как тебе жизнь в большом городе, Агнеса Нитт? Агнеса повернулась. О, привет, матушка, промямлила она. И здесь я не Агнеса. Спасибо, что поинтересовалась, добавила она несколько более вызывающе. Хорошая работа быть чьим-то голосом. Я делаю то, что хочу делать, ответила Агнеса и гордо расправилась во всю ширь. Вам ведьмам меня не остановить. Ну ты как будто стоишь в сторонке, спокойно ответила матушка. Пытаешься стать частью, а потом вдруг оказывается, что ты опять смотришь на себя глазами других людей. Так никому и не веришь, да? Не всякие мыслишки мучают. Замолчи. Ага, так я и думала. Во всяком случае, в мои намерения не входит стать ведьмой. Благодарю покорно. Ты вот кипятишься, сама понимаешь, тебе ведь от этого не убежать. Ты станешь ведьмой только потому, что ты уже ведьма. А если ты сейчас отвернешься от него, то и не знаю, что станется с Волтером Плюмом. Так он жив, живехонек. Некоторое время Агнеса молчала. Я знала, что он призрак. Наконец призналась она, но потом мне доказали, что я ошибалась. О, ответила матушка, и ты поверила собственным глазам? Это в опере то. Один из подсобных рабочих только что сказал мне, что призрака загнали на крышу. а потом прогнали по всем улицам и забили до смерти». «Ну, — хмыкнула матушка, — если ты еще будешь верить всему, что слышишь, ты так вообще никуда не придешь. А что ты знаешь?» «В каком смысле что я знаю?» «Брось со мной эти свои штучки, девочка». Увидев выражение лица матушки, Агнеса поняла, что настала пора немножко сдать назад. «Я знаю, что он призрак», — ответила она. «Правильно. Но умом я понимаю, что это не так. И?» «Я знаю. То есть абсолютно уверена, что он никому ничего плохого не сделал». «Хорошо. Прекрасненько. Уолтер, может, и не отличит правую ногу от левой, но уж отличить добро от зла он сумеет». «Матушка потерла руки». «Ну вот мы и разобрались». «Что? Но ведь мы так ничего и не узнали». «Как это не узнали?» «Все постепенно». Нам теперь известно, что Волтер никого не убивал. Осталось лишь выяснить, чьих это рук дело, легче легкого. — А где Волтер сейчас? — Нянюшка его куда-то увела. — Она одна? — Я же сказала тебе, с ней Волтер. Я к тому, он все-таки немного со странностями. Его странности совершенно безвредны. Агнеса вздохнула и хотела было заявить, что все это не ее проблемы, но поняла, что сопротивляться бесполезно. Знание уже вторглось в ее душу и довольно потирало там лапки. Теперь это и ее проблема тоже. «Ну, хорошо», — сдалась она. «Я помогу, чем смогу, потому что я здесь. Но потом все. Потом вы оставите меня в покое, обещаешь?» «Конечно». «Ну, тогда...» — Агнесса осеклась. «О, нет», — воскликнула она. «Меня опять обвели вокруг пальца. Я тебе не верю». «Не веришь?» — переспросила матушка. То есть ты мне не доверяешь? Именно, не доверяю. Ты извернешься и найдешь какую-нибудь лазейку. Я никогда не прибегала к подобным трюкам, — ответила матушка. Эта нянюшка Як считает, что нам нужна третья ведьма. Ну а у меня и так хлопот полон рот. Не хватало еще, чтобы вокруг ошивалась какая-нибудь девица, считающая, что ей очень идет черный цвет. Наступила долгая пауза. «И на это я тоже не поймаюсь», — наконец произнесла Агнеса. «Это то же самое, как если бы ты сказала, что я слишком глупа, чтобы быть ведьмой, а я бы начала убеждать тебя, что и вовсе я не глупа, и в конце концов бы ты опять победила. Уж лучше я буду чьим-то голосом, чем старой ведьмой, у которой совсем нет друзей и которой все боятся. Хотя что и боятся, то Она всего-навсего чуточку умнее других, а ее ведьмовство — сплошное надувательство». Матушка склонила голову набок. «Больно ты востра. Смотри, не порежься», — предупредила она. «Ну и ладно. Когда все это закончится, я тебя отпущу. Иди своей дорогой. Я не стану тебе мешать. А сейчас проведи меня к кабинету господина Бадии».